Глава третья. Таврамахия. ЛЮТОС Совершенство меня беспокоит. В школе я чуть не угодил в черный список за то, что пробрался в кабинет минералогии и унес две друзы полевого шпата и шестигранник кварца, распоровший мне карман школьной куртки. И шпат, и шестигранник были совершенны. Я смотрел на них несколько дней, пока наш географ рассказывал про пигматитовые жилы. Я смотрел на них не отрываясь, а они смотрели на меня. Мы украли их вдвоем с Кайрисом. Он стоял на шухере, придерживая дверь, а я разбил стекло, обмотав руку тряпкой, которую географ стирал с доски, и быстро рассовал камни по карманам. Там был еще жадеид, но я им пренебрег. Осколки стекла мы наскоро замели под стеллаж. Я взял себе шпат, а Кайрис — шестигранник. Через пару дней мать нашла друзы и выставила на кухонный стол. В нашем доме трудно было что-нибудь спрятать. У нас даже книжных полок не было, не то что подвала с тайником. Я завернул камни в газету, сунул в портфель и понес в школу, где в учительской меня уже ждали географ и завуч, наскоро перекусившие и готовые к расправе. Кайрис даже глазом не моргнул, когда узнал, что меня не возьмут на экскурсию в Ригу, хотя мы давно наметили посещение музея мореходства, где собирались посмотреть на огромного заводного барабанщика. «Жаль, что ты попался, старик» сказал он, пожимая плечами. «Ты ведь не хочешь, чтобы я остался из ложного чувства солидарности?» Когда много лет спустя я встретился с ним в его лиссабонском доме, нам было не так весело, как я представлял, сидя в поезде. Я с трудом находил тему для разговора и хвалил каминные изразцы, а он сидел верхом на стуле и плавился от самодовольства. Меня раздражала его надменная ухмылка, а его, похоже, раздражала моя борода. Я сказал, что заказчики любят богемный вид, замшевые куртки и трехдневную щетину. Но он только плечами пожал. Какие такие заказчики? Потом выяснилось, что он понятия не имел, что я снимаю кино. Не так давно я прочел, что в плутовском романе дружбы не бывает, а есть только жюнта, то есть шайка сообщников. Любви там тоже нет. Все чувства легко придаются забвению, кроме, пожалуй, обиды. Мы с Костасом не были шайкой, как не были братством, артелью или ватагой, однако по отдельности мы были изрядные плуты. Помню, как перед отъездом в Тарту он принес мне альбом римских рельефов, присланный отцом из Польши. Слов там было немного, только картинки и словарь античных терминов. Сказал, что это единственная ценная вещь, но слишком тяжелая, чтобы тащить ее с собой. Я часами сидел над альбомом, вглядываясь в лица всадников, в лошадиные морды, в скорпиона, отгрызающего фала с быку. Моему отцу и в голову не пришло бы купить такое. Эта мысль здорово меня раздражала, а совершенство рельефов беспокоило. Так что зимой я снес альбом к букинисту. За него дали 90 рублей. Когда Костас вернулся на каникулы, я сказал, что альбом по ошибке бросили в печь вместе с пачкой старых журналов. Он поверил. Он всегда мне верил, что бы я ни врал. Так верят в водопад Эшера, бегущий вверх. Мой проект, похоже, дает трещину. Денег не набралось даже на аренду, а еще оператор, расходы на звук, свет, все эти плечевые упоры, слайдеры, петельки и бумы. Если бы не потеря новеньких камер, оставленных в Лиссабоне, мне было бы попроще, но поди их теперь получи. Придется употребить те, что есть. Вчера я просматривал отснятый материал и поймал себя на том, что мысленно разговариваю с Кайрисом как последний идиот. «Помнишь, — говорил я, — как в старые времена мы договорились, что драки за ссоры не считаем?» «Так вот давай назовем эту историю дракой. Мне было, за что врезать тебе по печени, а тебе есть, за что двинуть мне снизу в подбородок. Ладно, посмотрим». Может, я напишу ему письмо, где именно так и скажу. Собирай, скажу, свои рубашки и мотай, например, к игуанам и прочим конюкам. Передавай там привет одинокому ананисту Джорджу. Ты же всегда волочился за мной следом. Мои морские карты разглядывал, моего Конрада одалживал, мои макеты клеил. Своего ничего придумать не мог. Я-то на свою Патагонию давно забил. Что угодно может стать Патагонией. Вчера я встречался с немкой-заказчицей и не сразу понял, кого она так болезненно напоминает мне с первой минуты. Латышскую жену антиквара Римаса. У латышки были такие же ладони, холодные, будто две серебряные фляжки с водкой. Впрочем, люди, которые хотят смотреть мои фильмы, редко бывают теплокровными животными. Мы обедали в ее гостинице, я молол языком без устали, а немка молча разглядывала меня, разделывая свой полусырой бифштекс. «Это фильм о свободе», — сказал я, уставившись в ее бледные выпуклые глаза. Вернее, о том, как ее понимает современный обыватель. «Это такой Стэнфорд наизнанку, понимаете?» «В Стэнфордском эксперименте были допущены этические ошибки», — сказала она важно и положила мясо в свой вялый рот. «Мы пойдем другим путем, поверьте!» И вот каков мой персонаж. Человек, который уверен, что в чем-нибудь да виноват. Человек, который готов отвечать по закону, хотя толком не знает за что. Готов воевать, хотя не знает, в чем суть вражды. Он не вступает в отношения с государством. Не протестует, не бежит. Он готов быть наказанным. Он даже находит в этом смысл. Люди повсюду ищут смыслы, а натыкаются только друг на друга. Под конец она сказала, что вложит 20 штук, если фильм будет снят на немецком. Или переведен с субтитрами. И если мы выпьем у нее в номере по рюмке коньяку. Я шел за ней по коридору с гудящими лампами и думал о жене антиквара. Двенадцать лет прошло, а я помню, как воняло мебельной протиркой на том складе. Вот где пригодилась бы скрытая камера. Пять минут голодного чавканья и прощай, невинный мореход. В то утро, когда латышка затащила меня на склад, я вспомнил, как Римас светил синим светом на статуэтку, приготовленную для продажи. Хотел увидеть следы склейки, которые простым глазом разглядеть невозможно. На складе было темно, но будь кварцевая лампа у меня под рукой, я увидел бы следы реставрации на животе этой суки. Такой он был странный на ощупь. Кто бы мне сказал тогда, что через четыре года я окажусь на немецкой помойке, а чуть позже — на немецкой панели? и латышка покажется мне юной, словно утренняя заря.